Глава 12. Ладно, махнул рукой сказал Дживон. Легионер. Тайлер на секунду задумался, а потом принялся что-то писать на салфетке. Я попыталась поймать взгляд Джили, но она так пристально смотрела на свой стакан с газировкой, словно изучала его. Есть. Не верю, заявил Дживон. Я не вру. Тайлер громко откашлялся. Огни реле. Круто. Выпалил диван и протянул руку через стол, чтобы дать другу пять. В десятый раз. Правда, я начала считать с того момента, когда мы сели за стол. Моя очередь. Тайлер посмотрел на меня. Всё ещё не хочешь к нам присоединиться, посоревноваться с крутыми парнями? Как только мы подошли к столику и обнаружили, что парни увязли в соревновании по анаграммам, то в первый момент мне это показалось действительно милым. Но после того, как стало понятно, что они слишком увлеклись игрой, стараясь держать вверх друг над другом, я посмотрела на это с другой стороны. Никогда прежде не слышала настолько непристойных разговоров в перерывах между подбором слов. К тому же парни практически не обращали на нас внимания. Нет, спасибо, сказала я, делая ещё один глоток кофе, который заказала, чтобы не уснуть. Как хочешь. Ты готов? спросил он Дивона, склонившивыся над своей салфеткой с ручкой в руке. Готов пошевелить мозгами? Или ещё не вытащил голову из задницы ты? Выкладывай уже, Стивинсон. Ладно, талер улыбнулся мне. Стипендия. Когда Дивон начал что-то писать, Тайлер усмехнулся и допил остатки газировки из своего стакана. Джили проводила взглядом прошедшего мимо столика официанта, явно любителя бодибилдинга. Я вновь посмотрела на нее, и в этот раз она это заметила, а затем одними губами прошептала: "Прости". Я лишь пожала плечами. Конечно, парни оказались придурками, но зато меня никто не лапал и накормили вкусным ужином. К тому же я пообщалась с Джилли, что следовало делать почаще, ведь в августе нам предстояло разъехаться по колледжам. Так что в целом свидания были не слишком ужасные, и почему я этого не знала? Разгадал, завопил Дживон и так хлопнул по столу, что моя вилка подпрыгнула. Не спи, дитя. Круто, сказал Тайлер и снова дал другу пять. Девчонки, вы должны к нам присоединиться, если только не боитесь. Вам меня не напугать? решительно заявила Джилли, а затем отодвинула стул. "Но мы идём в туалет". "Хорошо", сказал Тейлер и сделал знак Дивону, чтобы тот снова взялся за ручку. Мы уже почти дошли до туалета, когда нас донёсся крик одного из них. "Моют дикаря. Иди", сказала Джилли за моей спиной, когда послышался хлопок ладоней. "Не оборачивайся". Оказавшись в уборной, я зашла в кабинку, а она прислонилась к раковине. И принялась рассматривать свое отражение. Не могу поверить, что крюнула на этих парней. Обычно я не промахиваюсь. На них были спортивные куртки, напомнила я. А они сбили тебя с толку. Наверное. Судя по звуку, она включила кран. Мне просто обидно за тебя. Я наконец-то убедила подругу пойти на настоящее свидание, а в итоге застряла здесь. Теперь ты ни за что не согласишься попробовать снова. Я спустила воду и выйдя из кабинки присоединилась к Джили, чтобы вымыть руки. Нет, соглашусь. Теперь на карту поставлена моя гордость, помнишь? Или хотя бы в течение следующих 7 недель. А, точно. Джили поправила чёлку. Наверное, мне следует поблагодарить эмброуза за это. Наконец-то я заполучила себе напарника для двойных свиданий или напарницу, или как там это называется. Мы и так до этого вместе ходили на свидания, возразила я. Верно, хотя уверена, так как ты не собираешься искать настоящую любовь, то точно её найдёшь. Я годами перебираю парней, а ты случайно наткнёшься на золотой самородок. По-твоему, именно это происходит сегодня вечером, интересуюсь я, потому что, на мой взгляд, Тайлера сложно назвать золотым самородком. Просто говорю, что есть разные типы девушек. Ответила Джилли: "Такие, как я, то всегда ищут, и такие, как ты, кто находит. Вот почему я думаю, что Имброуз выиграет пари. Только не обижайся, просто он искатель, которому предстоит кому-то довериться", напомнила я. "На 7 недель", отмахнувшись, сказала она. "Там может для победы ему нужно просто побыть самим собой с одним человеком, а тебе предстоит общаться со многими". И если сравнивать с математикой, то твоё уравнение намного сложнее. Хх. Если он останется самим собой, то вряд ли кто-то выдержит его 7 недель, напомнила я. Да он флиртует даже с парковочным счётчиком. Согласна. Жюли открыла сумочку и достала губную помаду. Просто я беспокоюсь о том, что ты погрузишься с головой в омут свиданий. А мне кажется, что я ещё не всему тебя научила. Мы встретились взглядами в зеркале. Так до зачем ты столько месяцев подталкивала меня к этому? Забыла, что сказала сегодня утром. Что случилось со свиньями, жемчугом и необходимостью рискнуть? Это совсем другое, возразила Джили. Я предлагала вернуться к свиданиям и посмотреть, что произойдёт, прекрасно понимая, что вряд ли ты встретишь такого, как Итан. Но ты хотя бы стремилась к этому, а то, что происходит сейчас, совершенно другое. Но это лучше, чем ничего, заметила я, и больше, чем делала раньше. Она вздохнула. Послушай, ты же знаешь, что я поддержу тебя в любом случае. Ну разве это плохо, хотеть, чтобы в твоей жизни была ещё одна большая прекрасная любовь? Мне кажется, это самое меньшее, что может сделать вселенная после того, что она у тебя отняла. Мне всего лишь 17 джилли, и это продлится только 7 недель. У вселенной достаточно времени. В ответ на мои слова она прикусила губу, что делала очень редко, затем протянула руку и сжала моё плечо. Ну, если тебе необходимо множество свиданий, которые не перерастут в нечто большее, ты обратилась к нужному человеку. У меня уже появилась некоторая снаровка в этом, и очень хочется посмотреть, как Эмброуз проиграет, хотя бы ради веселья. Я разрешу тебе выбрать, с кем он будет встречаться после моей победы, пообещала я. Думаю, ему нужна девushka типа Тайлера или Диона, любительница дать пять. Жаль, что сегодня с ними застряли мы. Джиль бросила помаду обратно в сумку. Знаешь, официант, который нас обслуживает, такой милый и был очень дружелюбен со мной. Интересно, какие у него планы после работы? Собираешься бросить спортивные куртки в ресторане? О, да ладно. Сомневаюсь, что они вообще заметят, если мы не вернёмся за столик. Я толкнула дверь и оглядела ресторан. Тайлер и Дивон сосредоточенно строили башню из тарелок и столового серебра. Мы не можем просто уйти, сказала я. Ты говоришь как человек, который всегда находит, сказала она. А у нас искателей не хватает терпения на безнадёжные случаи. Может, это и правда, но в конце концов она решила дать им ещё полчаса. Прежде чем сослалась на головную боль и необходимость рано вставать, после чего вытащила нас оттуда. Когда Тайлер попросил мой номер телефона, я безумно удивилась и чуть не ляпнула, что не вижу в этом смысла. А между нами не вспыхнуло и искрки, поэтому совершенно не хотелось повторять это свидание. Когда относишься к тому типу, который находит серьезные отношения, трудно за один вечер стать безжалостным искателем. В итоге я оставила ему свой номер. Серьезно, она граммы? Я огляделась вокруг, решив убедиться, что мне показалось, и Эмброуз действительно слишком громко это спросил. Но нет, даже телефонистка, сидевшая за столиком в нескольких метрах, прервала свой разговор и повернулась в нашу сторону. Да, почти шепотом ответила я, словно это могло компенсировать мои страдания. Причем довольно озарно, я бы даже сказала ожесточенно. Ого. Думаю, ночь вряд ли закончилась горячим поцелуем. Очередь немного продвинулась вперёд. В последнее время за кофе отправляли эмброуза, но сейчас в офисе проходила встреча с Элинор Лин и её матерью, так что я вызвалась на подмогу. Подтвердила я. Он практически не разговаривал со мной весь вечер, но затем как ни странно попросил номер телефона. Почему? Да, почему? Нет, ну я-то знаю, ответил он. Ты очень сексуальная, а ему нравится играть со словами. Мне интересно, от чего ты посчитала это странным. Я едва успела осознать, что он назвал меня сексуальной, поскольку слышала подобное впервые, прежде чем сказала: "С чего бы ему хотеть встретиться со мной вновь, если я не интересовала его, пока находилась прямо перед ним?" "Ну, меня там не было", ответил имброуз, вновь чуть продвинувшись в очереди. Но могу поспорить, он и понятия не имел, что ты плохо проводишь время. На мой взгляд, это было очевидно. Для тебя, может, и так, однако некоторые люди, особенно парни, ничего не замечают. И если ты не такой, то знакомиться с другими намного проще. Это сродни суперсиле. Позади меня телефонистка возмущалась из-за больших счетов от ветеринара и рассказывала про ограбление на шоссе. И ты такой? предположила я. Супермен? Нет, отбросив волосы с лица, сказал он. Но дело в том, что от других людей нам нужно лишь их внимание, и так легко дать его тому, кто не рассчитывает на многое, так что глупо не воспользоваться этим. После таких слов я вспомнила все случаи, как Эмброуз с явным интересом склонялся к девушкам, пока они что-то говорили. Начиная с нашей первой встречи на парковке загородного клуба, куда он сбежал со свадьбы своей матери, вплоть до, ну, произошедшего несколько минут назад, когда он сделал комплимент Эмили, одной из владельцев канцелярского магазина, от чего та засмущалась. Вызвал бы вчерашний вечер иные чувства, если бы в перерывах между анаграммами Тайлер уделял мне всё своё внимание. Не знаю, но это точно не повредило бы. Думаю, я выиграю это пари. обявила я, когда мы снова продвинулись в очереди. Если станешь уделять внимание каждой представительнице женского пола, которую по встречаешь, никогда не найдёшь себе девушку. Ничего плохого во внимании нет, спокойно сказал он. Просто нужно перестать флиртовать, и поверь, разница мне известна. Я повернулась к Эмброузу. Означает ли это, что ты уже встретил ту, которая может стать потенциальной спутницей жизни? На мгновение мне показалось, что он поморщился от моих слов, но быстро взял себя в руки. Во-первых, моя жизнь продлится дольше 7 недель. Вернее, я на это очень надеюсь. Во-вторых, найти человека, с которым захочется провести их, сложнее, чем парня для свидания с ужином. Это требует времени и концентрации. Думаю, ты мог бы познакомиться с первой попавшейся девушкой, провести с ней прекрасный вечер и посмотреть, выдержишь ли с ней семь недель. Верно, согласился он. Но единственная девушка, с которой я познакомился вчера, оказалась ужасной, так что мне пришлось выбраться из клуба через заднюю дверь и отправиться домой пешком. Это длинная история. Это было до или после того, как ты уделил ей все свое внимание? Но Имброуз не стал отвечать на мой вопрос, вместо этого шагнул к Касси, до которой мы наконец-то добрались. Нас встретил Дровосек на этот раз в красно-белой фланелевой рубашке. Где пропадала оно по грязлов свиданиях, сказал ему Имброуз. И теперь ни на что не остаётся времени. Я покраснела и закашлялась. Теперь у нас есть тот, кого можно отправить за кофе, кивнув на Имброуза, объяснила я. Кроме сложных случаев, сложных, одарив меня улыбкой, повторил он. Звучит интересно. Удиви меня. Постараюсь, сказала я, а затем зачитала ему заказ. Все как всегда для Уилли и моей мамы. Правда, я пообещала ей принести двойной экспресса, потому что она очень устала. И два кофе без взбитых сливок, но с заменителем сахара для дам из семейства Лин. Плюс к этому четыре стакана содовой без альда, но с лимоном. детские забавы. Ответил дровосек, затем повернулся к кофеварке и принялся стучать кружками и наливать молоко. Кажется, ты говорила, что это сложный случай. Ой, вздохнула я. В следующий раз обещаю прийти с чем-нибудь посложнее. Он вновь посмотрел на меня и улыбнулся. Буду ждать. Я рассмеялась и полезла в карман за мелкими купюрами, которые специально прихватила в офисе. Но как только вытащила их, заметила, что Эмброуз смотрит на меня, приподняв бровь. "Что?" спросила я. "И кто сейчас уделяет внимание?" поинтересовался он. К счастью, жужжание кофеварки заглушило его слова. "Я просто делаю заказ", возразила я. "Ну, если это так называется", ответил он. Кажется, мы говорили о тебе, напомнила я. И о том, что тебе не стоит медлить. 7 недель быстро пролетят, а ты можешь заработать дисквалификацию. Тебе стоит найти спутницу на оставшуюся жизнь без промедления. Прошёл всего один день, сказал он ровным голосом. Лучше беспокойся о себе. А мне не о чем переживать. У меня есть Джилли. Она уже несколько месяцев пытается вытащить меня на двойное свидание. Так что это просто подарок для нее. А точно. К тому же вкус у нее безупречный, лапаухий и анаграма. Звучит как прозвище из сериала про Копов. Дровосек вернулся к стойке и протянул мне четыре стакана с водой. Я тут же подхватила подставку для посуды и начала устанавливать в нее напитки. Простите, что подслушивал, сказал он. Издержки профессии. Вы действительно поспорили на свидание. Это была её идея, выпалил Эмброуз. И я отличный соперник. Заткнись. Я вновь почувствовала, что краснею, поэтому сказала дровосеку. Это просто глупая пария. А мне нужно сходить на свидание со множеством парней, а он должен отыскать для серьёзных отношений всего лишь одну девушку. Посмотрим, получится ли у него. Конечно, получится, подтвердил Эмброуз. А вот в ней я не уверен. Свидание со множеством парней? Не обратив на него внимания, переспросил дровосек: "Не верится, что у тебя не было предложений". Вот теперь я точно залилась румянцем. И зачем только отправилась за кофе? Даже идиот может прочитать заказ с листочка. "Ну", протянула я. "Это сложно, кажется". Ещё мгновение дровосек смотрел на меня с улыбкой, после чего вновь отвернулся к кофемашине, а я почувствовала на себе взглядом браузера. Ей нравятся парни в клетчатых рубашках. Наконец пробормотал он. Так, к слову, пожалуй сказать конец. Прошептала я в ответ. И, повернувшись к телефонистке, решила послушать ее рассказ о первом муже, пока дровосек не закончил готовить напитки. Двадцать два доллара одиннадцать центов, сказал он и переставил готовый заказ на стойку. Я протянула ему деньги, которые держала в руке, затем установила напитки в подставку и протянула её имброузу. Когда я собрала сдачу, дровосек схватил салфетку, что-то быстро написал на ней и протянул мне. Если понадобится помощь в Париже, звони мне. Я тоже отличный соперник. Я посмотрела на салфетку и увидела его номер, а сверху имя Лео. Хм, спасибо. Я протестую, выпалил имброуз. По правилам пари, парни и девушки, с которыми вы идёте на свидание, не должны о нём знать. Мы никогда не устанавливали это правило, возразила я. Значит, я делаю это сейчас. Кто-то откашлялся позади нас. "Идём", сказала я, затем посмотрела на Лео. "Спасибо". "Рад помочь", ответил он и улыбнулся следующему клиенту. Я медленно побрела мимо собравшейся очереди, сжимая в руках подставку со стаканами, и всё ещё пытаюсь собраться с мыслями после произошедшего. Когда Джили тащила меня на свидание с лопоухим, а на граммой и другими парнями, я чувствовала себя так, будто просто выполняю свою часть сделки, согласия на которую у меня даже не спрашивали. Но этот парень застал меня врасплох, потому что был одновременно другим и знакомым. Прошум сказал Эмброуз, распахивая передо мной дверь. Переступив порог, я услышала, что телефонистка всё ещё с кем-то разговаривает и подумала, не устала ли она от своего голоса. Как я уже сказала, это многое значит, донеслись её слова. Но так трудно иметь дело со многими, когда привыкаешь к никому. Да, мне требовалось что-то изменить, но я собиралась сразу поступать кардинально. Я вновь посмотрела на салфетку с номером и именем, написанными синими чернилами, которую сжимала в руке. Если отправлю ей мой СМСку, как он отреагирует? Как будет звучать его голос на другом конце провода? Скорее всего, слишком знакомо. Я сунула салфетку в карман и попыталась сделать то, что у меня получалось лучше всего. Забыть об этом.